Глава? Тринадцатая. Таня. С каждым днем мне становится все труднее наклоняться. Да и ноги стали сильнее отекать. Если раньше я могла позволить себе носить удобные балетки, то сейчас выхожу на улицу только в шлепанцах. Продукты стала заказывать домой, чтобы не таскать тяжелые пакеты. И в магазин выхожу, разве что за йогуртом и грушами. К ним у меня проснулась необъяснимая тяга. Могу ночью ради них проснуться. Еще я стала плохо спать. Подушка для беременных не помогает. Наверное, сказываются еще и нервы. В Последнее время я часто думаю о предстоящих родах. И внутри все сжимается от паники. Боли я не боюсь. Все рожают, в конце концов. Я переживаю, что что-то может пойти не так. Помогают разговоры с Машей. Она говорит, что также волновалась, а в итоге родила Федю всего за пару часов, без всяких проблем и разрывов. Рядом с сестрой мне становится спокойнее, но это ненадолго. Это еще одна причина, по которой я начала нервничать. Машин муж Артур открывает офис своей компании в Австралии и вынужден улететь туда на несколько месяцев. Сестра и племянник, разумеется, летят с ним. Мама пытается меня поддерживать, но в итоге нервничает даже больше, чем я. Каждый день спрашивает, не забыла ли я купить то и вот это, и по часу зачитывает по телефону народные рецепты для хорошего сна. С Машей мне проще. Федю она тоже родила, будучи матерью-одиночкой, и, как никто, понимает мои страхи. «Я жду тебя внизу», — сообщает сестра по телефону. Покряхтев, я вдеваю ноги в туфли, которые долгое время пылились на антресолях из-за того, что были велики мне на целый размер, и, прихватив сумочку, выхожу. Сегодня Маша и Артур пригласили нас с родителями на прощальный ужин в модный ресторан. Правда, мама в последний момент приболела, и они с папой решили остаться дома ради меня. Они очень боятся заразить меня перед родами. «Отлично выглядишь, Танюш!» — улыбается Маша, глядя, как я неуклюже устраиваюсь на сиденье. «Животик тебе идет!» «Может, и идет, но я начинаю хотеть поскорее с ним распрощаться!» — жалуюсь я. «Двигаться все тяжелее, сил нет, не высыпаюсь!» «Немного потерпеть осталось!» — успокаивает сестра, трогая машину с места. «Зато скоро ты станешь самой счастливой мамочкой на свете». «Никогда не забуду день, когда я родила Федю. Когда мне его, такого крохотного, на грудь положили, и я расплакалась от счастья. Она многозначительно смотрит на меня. И я очень жалею, что Артура со мной в этот момент не было». «Маш, хватит!» — сукоризной говорю я, прекрасно знаю, что она имеет в виду. «У Руслана есть невеста, и скоро у них тоже появятся дети». «Для чего ему мы с чудом? Тем более, что живет он в Америке. Не хочу выглядеть нищенкой на паперте, вымаливающей чужое внимание. Никто ни в чем не виноват. Просто так сложились обстоятельства. Я все равно считаю, что тебе нужно обо всем ему рассказать. Сабуров пробудет здесь до конца недели, так что время еще есть. Лучше расскажи про поездку», — обрываю я. «Много вещей с собой берешь». Маша рассказывает, что они с Артуром арендовали большой дом на океанском побережье и что дела фирмы, которую она возглавляет, ей придется вести дистанционно. Еще Федя целую неделю изучает австралийских животных на картинках и мечтает увидеть кенгуру. Возле входа в ресторан нас встречает Артур и по-джентльменски помогает мне подняться по ступенькам. «Это тебе еще повезло, что живот не такой большой», — смеется сестра. «Мне казалось, будто я шарик проглотила». Артур обнимает ее и нежно целует. Он до сих пор чувствует свою вину за то, что не был рядом с мышей во время беременности и когда Федя появился на свет. У них своя сложная история, но главное, что они в конце концов обрели свое счастье. «Я буду салат с грушей и сыром», — говорю я официанту, чувствуя голодное потягивание в животе. «И лосося на пару. Какая ты молодец!» — хвалит сестра. — Правильно питаешься. Они с Артуром тоже делают заказ, и мы обсуждаем их завтрашний отъезд. Я даже немного заведую. Они полетят на частном самолете, счастливые и влюбленные, с любимым сыном. А я не была в отпуске уже года три, и в ближайшие пару лет он мне точно не светит. Когда родится чудо, все мое внимание будет посвящено только ей. «Смотрите-ка!» Смеется Артур, глядя поверх моей головы. «Наш общий друг тоже здесь». Мое сердце начинает громко стучать. Даже не оборачиваясь, я точно знаю, о ком он говорит. Чувствую его присутствие нервами. В ресторан пришел Руслан. Маша смотрит на меня с беспокойством, а это означает, что Соборов здесь не один. Я распрямляюсь, насколько позволяет мое положение, и готовлюсь непринужденно улыбаться. Через несколько секунд Руслан подходит к столу и пожимает руку Артуру. «Я не ошиблась, невеста тоже с ним. Ослепительно красивая в своем облегающем синем платье. Сабуров приветствует Машу и смотрит на меня. На его лице появляется теплая улыбка. «Здравствуй, Таня. Не ожидал тебя здесь увидеть. Прекрасно смотришься». «Я чувствую, что краснею, как всегда стало происходить в его присутствии». Но, тем не менее, умудряюсь спокойно поблагодарить его за комплимент и поздороваться с Алисой. Девушка не удостаивает меня ответной улыбкой и вообще смотрит странно, будто по какой-то причине я ей не нравлюсь. «Наш отъезд в Австралию празднуем», — говорит Артур. «Если есть желание, присоединяйтесь». «Не помешаем?» — спрашивает Руслан, переводя взгляд с меня на Машу. «Мы синхронно киваем, хотя я совсем не хочу сидеть с ними за одним столом. Тяжело видеть его вместе с такой красавицей, больно. То, что я ношу нашего общего ребенка, заставляет меня испытывать к Сабурову чувства, которых быть не должно. Руслан садится рядом со мной, наши локти соприкасаются. Я смущенно смеюсь и прячу руку под стол. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает он, повернувшись ко мне. «Больше никто не пытался крушить твои торты». «Чувствую себя хорошо. Торты я больше не делала». Артур смотрит на нас с любопытством, а невеста Руслана — с нескрываемым раздражением. Маша тихо улыбается. Она знает, что он ко мне приходил. — Морскую рыбу нельзя есть беременным, — громко говорит Алиса. — Плод родится с патологией. Я растерянно смотрю на лосося в своей тарелке. — Родится с патологией? Из-за этого кусочка? — Ерунды не говори, — строго произносит Артур. — Что за глупости? Любой квалифицированный медик подтвердит, — говорит она, — и мечет в меня презрительный взгляд. Я имею в виду с дипломом. Я чувствую, как поднимается обида. Она намекает на то, что я не врач, а всего лишь медсестра. Чего она так на меня взъелась? Я ела много рыбы на последних месяцах беременности, и наш сын родился абсолютно здоровым, — возражает Маша с вызовом, глядя на невесту Сабурова. Алиса ничего не отвечает и опускает взгляд в тарелку. Еще бы она позволила себе поспорить с женой Манапова. А через минуту и вовсе поднимается и уходит в уборную. «Извините ее», — говорит Руслан, обращаясь ко мне. «У Алисы в семье проблемы, поэтому она сегодня не в духе». «Все нормально», — улыбаюсь я, хотя знаю, что дело не только в этом. По какой-то причине его невеста воспылала ко мне ненавистью.